Лидочка сейчас. Мила вскочила посреди ночи от грохота. Что-то упало. Ей показалось, она слышала звон стекла. Может, окно разбилось. К ним кто-то залез. Она быстро выбралась из постели, потрясла за плечо Славу, выбежала из комнаты и прислушалась. Тихо. Странно, может, ей показалось. Она включила в холле свет. Никого. Что за шум? Из комнаты вышел Слава, протирая глаза. Ты тоже слышал? Ну да, внизу что-то гремело. В этот момент на кухне опять раздался грохот и звон битого стекла. Мила быстро побежала вниз по лестнице. «Проверь детей, чтобы не проснулись!» — крикнула она Славе. Она уже догадалась, кто шумит. На кухне горел свет. Мила остановилась на пороге. Сначала ей показалось, что прошел снег. Весь пол был засыпан белой мукой, рисом и вермишелью. Тут же валялись жестяные стеклянные банки, в которых хранились крупы и макароны. На стуле стояла хрупкая старушка в ночной рубашке почти до пят и выбрасывала все из распахнутого кухонного шкафчика. Она ловко открыла крышку на пузатой стеклянной банке, пошарила внутри, прищурилась, как будто искала там что-то на ощупь, а потом грохнула банку об пол. Зазвенели осколки, по шершавой коричневой плитке запрыгали белые фасолины. «Мама!» — выдохнула Мила. «Что случилось? Почему ты не спишь? Мам, что ты тут делаешь?» «Она должна быть где-то здесь. Куда ее спрятали?» Лидия Андреевна как будто ничего не слышала, продолжая рыться в шкафчике. Волосы торчали во все стороны, щеки разрумянились от напряжения. «Мама, слезь, пожалуйста!» Мила подошла к ней. «Ты упадешь и сломаешь себе что-нибудь! Что ты ищешь? Ты что-то потеряла? Давай я тебе помогу!» Лидия Андреевна посмотрела на нее сверху вниз и на минуту остановилась. «Кто вы?» — спросила она. Мила вздохнула. Она никогда не знала, что именно творилось в данный момент в маминой голове и как правильно отвечать на этот вопрос, чтобы не спровоцировать слезы и истерику. «Кто вы такая?» — повторила Лидия Андреевна еще раз, отчеканив каждое слово. «Так это вы спрятали мою медаль. Сейчас же признавайтесь». «Какую медаль? Не притворяйтесь. Вы с виду приличная женщина, а на самом деле мерзавка и воровка». «Как вы могли украсть медаль и спрятать ее в своем доме? Теперь я вынуждена все тут обыскать. Думаете, мне приятно рыться в чужих шкафах? Но имейте в виду, я все равно найду ее!» Она развернулась, схватила с полки банку с черным перцем и перевернула ее прямо на Милу. «Хорошо, что не молотый», — подумала Мила. «Сейчас бы чихала до утра». «Мама!» — тихо сказала она. «Что за медаль?» «Не волнуйся, пожалуйста, ты у себя дома, ты в безопасности, все хорошо. Мы все тут, мы все найдем. Мама!» Лидия Андреевна на минуту застыла и медленно повернула к ней лицо. «Мама?» — повторила она и нахмурилась. «Вы назвали меня мамой?» «Да это же... это же просто...» Она задохнулась от возмущения. «Вы что, ненормально Посмотрите на себя, вы же взрослая женщина. Как я могу быть вашей мамой? Вы соображаете хоть чуть-чуть. Я так и знала, вы не в себе. Поэтому вы украли медаль. Вы постоянно у меня воруете. Сначала перчатка, теперь медаль. Она вдруг быстро сунула руку в шкафчик и швырнула в милу деревянную мельницу для соли. Та едва успела увернуться. Что за шум, а где драка? На кухню зашел Дима. За ним появилась сонная Вера. «Ох, какая красота!» — он оглядел пол. «Мы ищем медаль!» — сообщила Мила. «Олимпийскую или за отвагу?» Чувство юмора не покидало Диму даже в самых странных ситуациях. «Пока не выяснили!» — сказала Мила. «А вы все кто такие?» Лидия Андреевна чуть попятилась на стуле, и Вера кинулась к ней, чтобы подхватить, если та упадет. Под ногами захрустели горошины перца. «Не смейте меня трогать, бандитка!» Лидия Андреевна пригрозила ей пальцем. «Кто вы все такие? Вы преступники? Вы все заодно? Кто из вас украл мою медаль? Я не уйду отсюда без медали! Верните мою медаль!» «Я пока поставлю чай», — вздохнул Дима. «Это похоже надолго Сначала медали, потом ордена пойдут. Там у вас Мотька с Митькой не проснулись, а то еще они добавят жару». «Дмитрий и Матвей ведут себя образцово-показательно, в отличие от некоторых», — тихо сказал возникший из темноты слава и добавил уже громче. «Лидия Андреевна, дорогая наша, давайте я вас сниму со стульчика, и мы вместе попьем чайку, а потом пойдем досыпать. Очень рано еще, особенно для медалей». «Ага, значит, вы знаете, где моя медаль? Негодяй! Мерзавец! Значит, вы ее спрятали!» «Отдайте! Я требую! Немедленно отдайте ее мне!» Она распалялась все сильнее. «Это моя медаль! Я ее заслужила! Я должна показать ее папе! Он ждет! Куда вы ее дели? Вы ее продали? Что вы за люди? Как вы посмели продать мою медаль?» Все молчали. Никто не понимал, что делать. А Лидия андреевна тем временем снова начала швырять на пол все, что оставалось в шкафчике. Пакетики с приправами, сухой барбарис, чечевица, соусы, томатная паста. «Там, в дальнем углу, банка меда!» — тихо шепнула милой сестре. «Хоть бы не добралась. Хороший мед, жалко будет». Но она добралась. Тонкими сморщенными ручонками она подняла литровую банку над головой и грохнула об пол. «Так, ну хватит!» Дима подскочил к стулу, чтобы унять распоясавшуюся тещу, когда та вдруг резко притихла и и в ужасе посмотрела на свои руки. «Что это такое?» — тихо спросила она. «Смотрите, что у меня с руками? Почему у меня такие руки?» Дима осторожно снял ее со стула и поставил на пол, а она протянула к нему руки и вдруг начала плакать. «У меня что-то с руками!» «У меня руки, как у старухи! Как же так? Какие страшные руки! У меня тут пятна! Что это за пятна? Почему? Я чем-то заболела! Это болезнь? Я болею? Ничего не помню! Я совсем ничего не помню! Почему я здесь?» Она неловко опустилась на пол, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Вера села на стул, готовая сама вот-вот расплакаться. Слава пошел в чулан за метелкой и пылесосом, а Дима поднял Лидию Андреевну, усадил на диванчик у окна и стал гладить по спине. Она плакала, спрятав в ладони лицо. Плечи дрожали. Дима некоторое время молчал, ждал, когда она немного успокоится. Слава подметал пол и тихо ругался. Мила поставила чайник и гладила сонную собаку. На пороге кухни появилась закутанная в одеяло Ниночка, Дима приложил палец к губам, чтобы она не ляпнула ничего лишнего. «Не холодно?» — спросил он Лидию Андреевну. «Нет», — раздалось из-за рук. «Вот и хорошо. Может, наденем носочки?» «Нет». «Ну, можно и без носочков. Посидим босиком. Пока никуда не пойдем, посидим тут, у окошка, чтобы не прилипнуть. Пол у нас сегодня очень липкий. У нас такое бывает частенько». «Что у меня с руками? Так страшно!» Так страшно. А давайте я вас укрою пледиком. У нас такой отличный тут пледик есть. Очень теплый. Она молчала. А руки завтра намажем кремом, и все пройдет. Ой, да сейчас такие кремы придумали. Разок намазал, и руки как новые. Все пройдет. Отлично, у нас есть крем. И для рук есть кремы и для лица, и для пяток. Может, тику? Нет. Что это за крем? Люкс? Дима повернулся к Вере и скорчил гримасу. Она покачала головой и помахала руками. Нет. Зачем же люкс? Нет, это совсем другой крем. Заграничный. Хорошо. Люкс скверно пахнет. Я его не люблю. Дима замолчал, обвел глазами кухню. Пол весь засыпанный мукой и крупами, а теперь еще и весь в разводах от метелки и швабры. Слава, вляпавшийся в мед тапком и матерившийся одними губами. Разбитая ваза для фруктов. Раскатившиеся зеленые яблоки. «Яблоки-то в этом году сплошная мелкота!» Встахнул Дима. «Не уродились в этом году яблоки!» Вера посмотрела на него и улыбнулась. «Вот в прошлом году были яблоки. Прямо с дыню. Отличные яблоки, сочные, сладкие. А в этом году мелочь и кислые. Не уродились совсем. Я не люблю яблоки!» раздалось из-за прижатых к лицу ладоней. «Понятно», — кивнул Дима. «Ну и хорошо тогда, что не уродились. Ну и лешие с ними, с этими яблоками. А что любите? Груши? Да. Вот и отлично. Тогда мы завтра пойдем и купим груш. Сейчас ляжем спать, а завтра встанем, наденем красивую одежду, удобные туфли, наденем шляпку и пойдем в магазин». «На рынок». «Можно и на рынок». «Да, лучше мы пойдем на рынок». Будем там торговаться и все пробовать. И купим груши сладкого перца. И аджики. Такой, чтобы аж слезу прошивала. Пирог. Купим пирог? Вы что, тоже ненормальный? Руки, наконец, убрались. На Диму посмотрели заплаканные глаза. Пироги не покупают на рынке. Это опасно. Можно отравиться. Пирог надо самим испечь. Грушевый пирог. Испечем. Он вытер маленькое заплаканное лицо огромными ладонями. «А хотите чайку с вареньем?» «Да», — кивнула Лидия Андреевна. «У нас тут и грушевый пирог остался. Как раз один кусочек», — сказала Вера. «Будешь... Будете пирог?» «Буду. Я вас не знаю, но буду». Она выпила чашку чая, съела пирог. Молча, только иногда всхлипывала. Вся семья расселась вокруг стола. Время от времени тихонько переговаривались делая вид, что все в порядке. Ниночка сидела рядом с бабушкой и гладила ее по руке. «Я что-то устала», — сказала Лидия Андреевна, собрав с блюдечка все крошки. «Если пирога больше нет, то я пойду домой. Мне очень надо домой. Вы сможете меня проводить?» «Конечно», — сказала Мила. «Вы же тут недалеко живете. Я знаю ваш адрес. Я вас провожу». «Спасибо. Мне правда нужно домой. Мама начнет волноваться, что меня так долго нет». «У нас Мишенька болеет. Мне нужно домой помочь маме с Мишенькой. Благодарю вас за чай и за пирог. Очень вкусно. Вы хорошие люди, приятные. Может быть, я познакомлю вас с мамой. Или как-нибудь приведу к вам поиграть Мишеньку. Он милый мальчик, только очень болезненный. Я приведу его к вам, ладно? Ну, все, мне пора. До свидания!» Она поднялась из-за стола. Мила набросила ей на плечи плед и повела наверх в ее комнату. «Всем выдать по медали!» Выдержав долгую паузу, сказал Слава. «Особенно Диме!» «Да ладно вам! Все уже набили руку. Главное, чтобы заснула сейчас. В чай капнули успокоительное?» «Конечно!» «Тогда все в порядке. Заснет!» «Пусть ей приснится, что она со своей мамой. Видите, как она скучает!» Сказала Ниночка. «Да уж!» Дима встал из-за стола и потянулся. «По маме скучать? Дело понятное!» Главное, чтобы не приводило к нам поиграть Мишеньку. А то придется мне Михаила Андреевича опять с лестницы спускать. Дивный говнюк, дивный. Все, ребятки, я спать.